Считая свою миссию выполненной, Торчинини возвратил инспектора Бергаму к его обычным занятиям и пошел прогуляться с фабрицио по садам Бобони. Сидя на скамейке, он смотрел на своего играющего сына и испытывал легкое беспокойство при мысли о том, какой шок испытает прозрачная Донна Луиза, прикованная к своему креслу, когда арестуют ее мужа. Как всегда, рука правосудия, заносясь над виновными, задевала и невиновных. Ромео ненавидел свою профессию. Он сам не знал, что сделать, чтобы помочь Донни Луизе выстоять. Наполовину погруженный в физическое оцепенение, что не мешало, однако, его уму быть подвижным, Веронец восстанавливал в памяти ход событий, который привел к аресту адвоката. Он снова представлял то или иное второстепенное лицо драмы. Сначала Антонио, этого грубияна и хулигана, затем ветхую графиню, живущую сказками о величии, даже не дающей ей до конца осознать иллюзорность ее существования, грустную Паулу, глубоко ненавидящую своего мужа, идиота Тачента читу Делла Кьеза, похожих на привидения и тоже отказывающихся от грязной своей реальности. Странную Донну Луизу, светлую и смелую, мэтро Бандену, мужчину с ульгарным вкусом и лишенного совести, милую Адду и ее возлюбленного доктора, несчастную Тоску, цеплявшуюся за выдумки и... Внезапно Ромео вспомнил, что не послушал Фабрицио, сообщившего ему, что тоска уверяла его, что знает виновного. Она была права. И вот она умерла. Почему Ромео не обратил внимания на то, что говорил малыш? Ведь, по сути дела, косвенно из-за него была убита тоска. Эта мысль выявила полицейского из вялого состояния, Чтобы вытереть себе лоб, он полез в карман пиджака и вынул оттуда бумажки, изъятые им у Софии. Он просмотрел их. Нескладные любовные письма, чья оригинальность заключалась больше в фантастической орфографии. Они были датированы несколькими годами раньше. Почему молодая женщина внезапно решила расстаться со своими реликвиями? Торчини не нашел среди бумаг фотографию, на ней был изображен молодой военный, чьи черты показались ему немного знакомыми. Ум его был слишком занят ответственностью за смерть Тоски, чтобы думать о чем-то другом. Между мэтром Бонденой и лжевенецианкой не существовало никаких дружеских отношений – мешавших прорицательнице выдать его. Действительно, почему этого не сделать? Увлеченный логичностью этого утверждения, Веронец сказал себе, что она не сделала этого, потому что адвокат не был виновным в ее глазах. «Тогда кто же?» Ромео позвал сына. «Пошли, фабрицию, мы возвращаемся». «Уже твой папа несчастен». «Потому что надо уезжать?» «Маке, почему это я должен расстраиваться из-за того, что надо уезжать?» «Потому что ты не увидишь больше Софии». «Фабрицио, ты вызываешь у меня желание дать тебе оплеуху». Возмущенный ребенок завопил. «Ты не имеешь права!» «Ах, я не имею права!» «Ну, хорошо же, ты сейчас увидишь!» Комиссар бросился на своего сына, который ускользнул от него, и побежал, чтобы спрятаться. Взбешенный Ромео громко закричал «Иди сюда быстро! Иди сюда!» Фабрицию, который бежал, повернувшись головой в сторону своего отца, налетел на пожилую даму, которая сначала очень рассердилась. «Ты что, не можешь смотреть, куда бежишь?» «И тебе что, трудно извиниться, хулиган?» Воспользовавшись этим незначительным инцидентом, отец приблизился. Фабрицию с мольбой обратился к даме. «Спрячьте меня! О, спрячьте меня! Он сейчас меня поймает!» «И что же? Он побьет меня!» Незнакомка взглянула на Веронца. «Кто этот мужчина?» «Папа! И ты боишься его?» «Он хочет меня поколотить!» Фабрицио был таким прекрасным комедиантом, что когда отец протянул руку, чтобы схватить его, громко крикнул «Пойдем, поговорим по душам, приятель!» Дама бросилась между ними. «Спокойно!» Удивленный Торчинини посмотрел на эту женщину с седыми волосами, в облике которой суровость перемешивалась с возмущением и немного даже с отвращением сеньора итак сеньор вы кажется принадлежите к той разновидности недостойных родителей которые вместо того чтобы благодарить небеса за то что они дали им ребенка мучают его я мучаю Паврицов, чувствуя себя защищенным, перешел в контрнаступление. «Конечно!» «Недостойно поступать так, сеньор, особенно по отношению к этому херуиму. «Маке! Ребенок, который отвечает своему отцу, что тот не имеет права его наказывать!» «Дама посмотрела на мальчика. Ты вел себя дерзко?» «Неправда. Я ему только сказал, что он несчастен потому, что приходится покидать Софию, возвращаясь в Верону». «Кто такая это София?» «Красивая девушка, которая живет напротив нас и ходит почти голая». «О, и естественно, у тебя есть мама в Вероне. И еще два брата и две сестры». Ромео, чувствуя, что уважаемая дама все больше не понимает его, возмутился. «Прошу вас, сеньора, не думайте, что...» Она сразила его таким взглядом, что он умолк. «Я думаю, сеньор, что если в вас осталось хоть немного достоинства, вы должны испытывать стыд, слыша, как ваш сын публично раскрывает ваши похождения». Супруг Джульетты рассердился. Но, наконец, хватит! Иди погуляй, мой мальчик, твой папа присоединится к тебе, и я обещаю, что он тебя больше не тронет. Сад Бубони является местом, где флорентийцы любят прогуливаться по четвергам и воскресеньям, чтобы вославить Господа за то, что он дал им счастье родиться в такой прекрасной стране. Это значит, что меньше чем через минуту с начала перепалки их уже окружала дюжина любопытных, с нескрываемым удовольствием жаждущих послушать обмен любезностями между старой дамой и этим интересным типом, казалось, соединившим в себе несколько возрастов. Фабрицио нашел среди них укрытие. «Теперь, сеньор, между нами...» Ромео хотел закончить эту идиотскую борьбу. «Хватит, сеньора!» «Я так понимаю, что вам стыдно?» «Стыдно мне, Маке?» «Это вам должно быть стыдно за то, что вы вмешиваетесь в то, что вас не касается, и восстанавливаете ребенка против своего отца!» «Разве моя вина, что этот отец недостойный человек?» «Следите за тем, что вы говорите!» Как я еще могу назвать главу семьи, который покидает ее, чтобы крутить отвратительный роман с девушкой легкого поведения, да еще на глазах своего сына, в то время как другие дети и жена плачут в иронии? Уверяю вас, сеньора, что вы ошибаетесь. А ваш сын тоже ошибается, может быть? В мои времена, сеньор, людей вашего сорта в Италии сажали в тюрьму. «А если бы я была мужчиной, я надавала бы вам за трещин. Перед враждебным поведением дамы при непонимании присутствующих Торчинини с бешенством в сердце вынужден был удалиться, не избежав, однако, нескольких одобрительных характеристик, которые чьи-то добрые сердца адресовали ему. Когда полицейский вышел с сыном на площадь Питти, И Фабрицио, поначалу опьяненной победой, теперь уже с беспокойством спрашивал себя, что же будет дальше, отец просто сказал ему. «Ты, Херувим, подарок с неба, ты получишь самую великолепную затрещину, какая может быть, как только мы придем к себе в комнату». «Такая жуткая перспектива», — заставила юного Фабрицио, — Использовать все меры защиты, даже самые мерзкие, он завопил. «Если ты меня ударишь, то я расскажу все маме!» Веронец задумался и решил, что между ним и Джульеттой может возникнуть непонимание, если она услышит рассказ своего сына. Он задрожал, вынужденный уступить шантажу. Ромео подумал о том, какое чудовище он породил. «Ты можешь рассказывать все, что хочешь, но я тебя предупреждаю, что если ты причинишь огорчение нам с мамой, то ты будешь отправлен в пансион и сможешь навещать нас только раз в год». «Везет мне на шантажистов», — подумал про себя Веронец. После нескольких минут размышления Фаврицио подошел к своему отцу и сказал... «Лучше уж за трещину!» Так закончилась ссора отца и сына в саду Бобони. В четыре часа, пока Фабрицио был погружен в чтение комиксов, Торчинини все больше и больше сомневался в виновности мэтра Бондены, так как исследовал все возможности, чтобы объяснить, почему Тоска Дель Валеджо не разоблачила его, Но так и не понял этого. Может, она тоже пыталась шантажировать его, зная об убийстве мантарину Надо, чтобы все было абсолютно ясно. По счастливой случайности мэтр Бонтена не выходил из дворца в этот послеобеденный час. Он не проявил особенного энтузиазма, вновь увидев полицейского. «Мэтр, сегодня утром вы признались мне, что мантарина вымогал у вас деньги». «Не давали ли вы их еще кому-нибудь для тех же целей?» «А, нет. Что вас заставляет так думать?» «Я имею в виду, не требовала ли их у вас тоска дель валеджо после исчезновения Монтарино». «Это несчастное ненормальная. Что за мысль?» «Венецианки иногда ведут себя довольно странно, как я порой убеждался». Возможно, но так как эта чокнутая не была венецианкой, то это не тот случай. Вы удивляете меня, так как сеньора Бондена уверена, что колдунья была родом из Венеции. Почему вы ее не вывели из заблуждения? Будучи неподвижной, Луиза живет в основном воображением. Она изобретает истории про людей, которые ей встречаются, Ей нравилось думать, что Тоска видела остров Дожий. Это, конечно, позволяло ей мечтать об удивительных приключениях. Зачем я буду вырывать бедную больную из ее фантазий, которые помогают ей жить? Поднимаясь к себе, Торчинини чувствовал себя полностью опустошенным. Теперь он понял, что мэтр Бондена не был убийцей Монтарина, потому что знал об обмане бедной Тоски относительно места ее рождения. Зачем же он станет писать на венецианском диалекте записку, найденную у колдуньи? Тогда кто? Ромео отдавал себе отчет, что меньше чем через час сюда прибудет род Цореда, и он вынужден будет признать, что ошибался. Он не мог допустить столь глубокого унижения. София, облаченная в халат, набирала воду на лестнице. Она мило поприветствовала комиссара, которого один вид красивой девушки сделал снова оптимистом, и Ромео погрозил ей пальцем. «Кто это наврал Ромео Торчинине? Я наврала вам. Я?» «А то, корисимо, знаете, что очень опасно врать офицеру полиции, ведущему криминальное расследование. Может быть, во взговоре, кто знает». Вместо того, чтобы принять игру, София сухо ответила. «Я не понимаю, что вы хотите сказать. Извините, я спешу». Она собиралась войти к себе. Заинтригованный Веронец встал напротив нее. «Раз вы берете такой тон, то вы ответите на несколько вопросов, сеньорина, У вас или у меня?» Она пожала плечами. «У меня? Но я не понимаю вас. А я, напротив, не понимаю вас». Когда они вошли в гостиную Софии, она не удержалась, чтобы не заметить. Как я подумаю о всех любезностях, которые вы мне говорили? София, давайте по-хорошему. Симпатия, которую я к вам питаю, моя признательность за заботы, которыми вы меня окружили, когда я пострадал, не позволяют вам лгать мне. «А потому расскажите мне, что за коре о котором рассказал мне мой сын, было у вас, так как причина его совсем не та, что вы мне назвали, как я выяснил в скворце на ветру?» «Согласна. Я сама не знаю, что меня заставило так сказать. Может, потому что малыш видел меня, когда я рвала старые любовные письма, которые хранил очень долго». Я плакала, потому что вспомнила свои мечты. Это глупо, но мне было немного стыдно перед вами за эту слабость. Я вам верю, малышка, хотя совсем незачем плакать о прошлом. Можно спросить, от кого были эти письма? О, Господи, из моей деревни от Марио Латерца, того, за кого я думала выйти замуж. «Погодите, я так угнетена, что хочу выпить глоточек, чтобы прийти в себя». Она вышла из комнаты, Торчини быстро вынул из кармана разорванную фотографию и притворился, что собирает ее, когда София вернулась с бутылкой чинзано и двумя бокалами. «Вот совсем неплохой молодой человек!» Голос молодой женщины задрожал. «Где вы ее нашли?» Она соскользнула под ковер. Это Марио Латерца, я думаю? Да, верните его мне. Не сейчас. Почему? Потому что он мне напоминает кого-то. Нет! Она почти закричала, и этот подавленный крик открыл глаза полицейскому, который внезапно на этом еще непорочном лице... Увидел отметки мест заключения. Антонио Монтарино. Он не задавал вопросы он утверждал, и София зарыдала. Так вот почему Монтарино не шантажировал вас, как всех других? Он зашел к вам поставить свои условия, и как только вы открыли ему дверь, он вас узнал. Он вновь обрел свою маленькую подружку детства, свою невесту, и можно даже надеяться, что ему стало стыдно. Он не был очень плохим, сеньор комиссар, лентяй, любивший деньги. Накануне своей смерти он назначил мне свидание в Касчине. Там мы подвели итог нашего жалкого существования. Марио еще любил меня. А я все время его любила. Тогда мы решили вернуться к себе в колледи Вальдельса, чтобы честно работать. И вот его убили. Кто? Если бы я это знала, почти все здесь имели основание убить его. Это вас он приходил повидать той ночью, когда, да, я оставила ключ в двери. София, я задам деликатный вопрос. Меня не удивило то, что вы могли продолжать любить юношу, который жил самым бесчестным, самым отвратительным из преступлений. Я больше, чем кто-либо знаю, что любовь слепа. Однако, если этот человек действительно любил вас, то какую роль он играл подле графини? Мне стыдно признаваться за него. Он притворялся, что любит ее, потому что потому что она его содержала. Я знаю, что это отвратительно, но нужно было принимать Марио таким, каким он был, или же оставить его. Вы и вправду думаете, что у нищей консьержки было чем обеспечивать вашего возлюбленного? Надо думать. И потом, теперь это не важно, да? Вновь молодую женщину начали душить рыдания. И опять доброе сердце Румео не могло этого вынести. Он приподнял ее, как младенца, и поцеловал, заклиная успокоиться, поскольку ничто не вернет ей Марио. Более того, если бы он был еще здесь, то его бы отправили в тюрьму на долгие-долгие годы. не коснулся усами лба Софии. Как вдруг эта сцена нежности была прервана негодующим, о за которым как эхо последовало «Папа!» Скорее даже восхищенная, чем осуждающее. Комиссар Ротцореда и юный Фабрицио стояли на пороге комнаты, созерцая обнявшихся Веронца и исполнительницу стриптиза. Ромео живо высвободился. «Луиджи, ты не подумай!» «Как Томас скептик, я не верю глазам своим! У тебя действительно оригинальные методы, мой приятель!» Счастливый от того, что был прав, Фабрицио воскликнул. «Я знал, что тебе слегка нравится, София, и ты не хочешь ее покидать, вот!» «Маке, Фабрицио, еще одно подобное замечание!» и я задам тебе взвучку, чтобы ты научился уважать своего отца». Флорентиц бросился на защиту ребенка. «Когда отец хочет, чтобы его уважали, то необходимо, чтобы он для начала вел себя соответственно». «Луиджи, ты осмеливаешься говорить со мной так?» «Я говорю с тобой так, как ты того заслуживаешь». София, утерев слезы, вступила в сражение, обращаясь непосредственно к ротцореда «Скажите-ка, может, вы перестанете ломать комедию, утверждая то, что...» «Замолчите, иначе я вас отведу в полицию!» «Мак, это круто! Он входит ко мне без приглашения, оскорбляет меня, и потому что я протестую, грозится упечь меня за решетку. А я-то думала...» что фашизма больше нет. Я же просил вас замолчать. Ромео, закончим с этой нелепой интермедией. Ты знаешь, зачем я здесь, не так ли? И так как у меня нет свободного времени, то я был бы тебе очень обязан, если бы ты проводил меня к тому, на кого я должен надеть наручники. Невозможно. Он сбежал. Он невиновен. Макке. -э. Ты ведь убеждал меня, что... Я ошибся, Луиджи. К счастью, я вовремя это заметил. То есть ты меня попусту побеспокоил? Не совсем. Кстати, Луиджи, знаешь, что здесь все-таки речь идет о любви, а не о шантаже? Ну? не обратился к молодой женщине. София. Не будете ли вы так любезны увезти Фабрицу в нашу комнату и посидеть там с ним, пока мы с комиссаром не закончим свои дела?» Исполнительница стриптиза без разговоров увела фабрицу счастливого от того, что может провести какое-то время в обществе своей приятельницы. Представь себе, Луиджи, что эта малышка в юности любила мальчика из своей деревни, Марио Латерцу. Рот Сореда молча выслушал рассказ о любви Софии и Марио, не проронив ни слова. Тогда Веронец подвел итог, спросив. «Признайся, Луиджи, разве это не любовная история?» «Я ничего не признаю. Это она его убила?» «Нет». «Тогда каким образом убийство Монтарино связано с любовью?» когда его смерть не имеет никакого отношения к тому, что ты мне сейчас рассказал. «Да нет же, Луиджи, прямое!» «Ты считаешь меня за дурака, Ромео?» «Нет, Луиджи, это я себя таким считаю!» Такая неожиданная скромность тронула Ротцореда больше, чем любое доказательство. «Почему ты говоришь, что...» потому что с первого же момента убийца практически выдал себя, а я этого не понял. Кто же он? Идем, графиня нам это скажет. Со смерти Монтарино консьержка почти не выходила. Взгляд, который она подняла на своих посетителей, был легко затуманен. «Графиня?» Мы пришли поговорить об Антонио. «Он умер», — вздохнула она. «Надо оставить его в покое». «Вы знали, что он в ту ночь навещал Софию Саузу?» «Потоскуха!» «И из-за этого вы его убили». После всего, что я сделала для него, он не имел права предавать меня. Я слышала, как он прошел мимо дверей, я хорошо знала его походку. Я незаметно вышла, позвала его, я умоляла его не подниматься наверх. Он разозлился на меня, он бросил мне, что я старая и некрасивая. Это правда, но он не должен был мне так говорить, только не он. И пока вы тут занимались хоровым пением, я выстрелила в него. Он упал навзничь, я подошла, он был мертв. Я вытерла револьвер и бросила его, он внушал мне ужас. «Это вы?» Толкнули меня с лестницы в погреб. «Вы начинали беспокоить меня. Прошу вас прощения». «Вы не скажете Джульетте, что это была я, а? А тузка. Она всегда вмешивалась, куда ее не просят. «Она догадалась раньше вас, сеньор комиссар, и хотела шантажировать меня, глупая венецианка». Тогда я сделала вид, что согласна, и поднялась к ней. Я была сзади, и накинула веревку ей на шею, и потянула. Она сразу же умерла. «Я знал, что вы достаточно сильны, чтобы задушить ее. Я понял это, наблюдая, как вы совсем одна ставили на шкаф тяжелый сверток. Твоя очередь, Луиджи». Ротсореда объявил «Мария Тартуфи, вдова Джано, я арестовываю вас за убийство Марио Латерци, он же Антонио Монтарино, за убийство Тоски Дель Валеджо и за попытку убийства комиссара Торчинини. С подобными обвинениями, я думаю, у вас нет иных вариантов, как уповать на справедливость закона». Когда графиню увели два агента, Веронец заключил. Преступление все-таки было связано с любовной историей. Рот Сореда согласился. «Ты кончишь тем, что убедишь меня в ценности твоей теории, Ромео. Маке, подумать только, что между этими двумя могла быть нежность?» «Нет!» Это она его любила, и я должен был все понять в тот день, когда я спросил ее, не было ли у ее Антонио интриги во дворце Биньоне. Ее реакция должна была открыть мне глаза. Она убила его, потому что он любил другую. «Однако есть одна вещь, которую я не понимаю. Ты говоришь, что любовь была только с ее стороны». Тогда что могло заставить его оставаться возле этой женщины, играть перед ней комедию любви? Какова была специальность Гастона Теджано? Шантаж. И что? А то, что его лучшей воспитательницей была жена Гастона. Ты считал ее несчастной, живущей в мире грез. На самом деле она произвела расследование на каждого из своих жильцов. И уж не знаю, как она узнала об их прошлых грехах. Тогда она могла организовать солидную систему шантажа, а Антонио был бы ее правой рукой. Но все лопнуло, потому что она любила его, а он любил Софию. Любовь Филуиджи вся правда кроется в ней. Лирический порыв Торчинини был прерван взрывом криков, оскорблений и проклятий, доносящихся с улицы. Два друга переглянулись, спрашивая себя, что случилось. Влетевший, как вихрь, Фабрицию объявил «Это мама вместе с Ренато". Почти тотчас же появилась Джульетта Торчинини, облаченная во все черное, в сопровождении своего старшего сына. Увидев своего мужа, она завопила «Маке, ты не умер?» Бросившись в объятия своей матери, Фабрицио дал своему отцу время прийти в себя. Джульетта покрывала своего сына поцелуями «Мой Фабрицио, это чудовище не избавилось от тебя!» «Ты здесь! Ты знал, что твоя мама не сможет жить без своего Фабрицу. Святая Мадонна, спасибо, что сохранила мне его! Надеюсь, что его недостойный отец поставит дюжину свечей в благодарность! Впрочем, я прослежу!» Сказав это, она отодвинула фабрицию, который побежал к Ренату, и бросилась к своему супругу. «Итак, ты осмеливаешься уверять меня, что ты мертв?» «Боже, сколько я пролила слез! И все это для того, чтобы найти тебя в добром здравии, Маке! Что ты делаешь, Господи Боже?» Ромео, в свою очередь, вскипел. «Скажи лучше, что ты жалеешь о том, что не осталась вдовой?» «Да, жалею, потому что я узнала, что была женой человека, который злоупотреблял моим доверием и под предлогом визита во Флоренцию, Бегает за той, кто без всякого стыда гуляет голой. Тяжелый укоризненный взгляд, который Торчини не кинул на своего сына, заставил последнего похолодеть. «Признайся, что это так же верно, как то, что я мать своих детей, и я тотчас брошусь в одишь!» поправил. «Здесь Арно, сеньора». Джульетта накинулась на него. «Кто это такой, что позволяет тебе вмешиваться?» Флорентийц поклонился. «Комиссар Руцуреда. имею удовольствие вам заметить, сеньора, что ваш муж еще раз покрыл себя славой, раскрыв весьма сложное дело». Мама усмехнулась. «Обманув ту, который клялся в верности?» «Клянусь тебе, Джульетта!» Не клянись, несчастный! Фабрицио написал мне, и я не стану колебаться, кому верить, тебе или ему. Правда, Фабрицио, папа ходил к дамам. Тогда, предчувствуя катастрофу, которая могла разрушить семейное счастье, малыш Фабрицио почувствовал себя юным героем, как дитя Спарты, который дал себя пожирать лисенку, или как вора, умерший возле шоли с криком «Да здравствует, республика!» или как гаврош, погибший на баррикадах за свободу, и признался. «Это неправда!» «Как? Я был сердит на папу и хотел, чтобы ты была на моей стороне!» Последовало замешательство. Луиджи Ротцореда решил что из этого ребенка позднее выйдет замечательный дипломат. Торченини, потрясенный жертвой своего сына, не смог сдержать слез, А что касается мамы, то после минутной нерешительности она влепила хорошую оплеуху своему отпрыску. «Смотрите-ка, маленький негодяй, заставить меня приехать из Вероны!» «Я взяла деньги на путешествие из копилки, мерзавец! Как я могла произвести на свет такого бессердечного сына?» Потом, поскольку в сущности была человеком добрым и справедливым, она попросила у мужа прощения за недостойное подозрение. Ромео и Джульетта упали друг другу в объятия, И Роццореда, глядя на столь могучее и крепкое сооружение, которое образовали супруги, решил, что семейный очаг Торчинини не может быть поколеблен никакой бурей. Через плечо своей жены Ромео сообщнически взглянул на своего сына и Фабрицио улыбнулся, так как знал, что между ним и отцом Только что был создан союз, который ничто отныне не в силах будет расторгнуть.